Охотник. Димка, успокойся. От твоих воплей голова болит. Голова болела не от воплей, а от недосыпания. Ни днем, ни ночью покоя нету. Можно подумать, Антон, круглосуточная служба спасения. Сапоцкин злился на Димку, а еще на себя за лишнюю болтливость. Смолчал бы тогда в кафе. Глядишь, и сегодня ночью спал бы нормально. Да какой успокойся! «Она ее сюда вызвонила, понятно?» «Наврала что-то, а по дороге Машку чуть не убили, понимаешь?» «Понимаю. А сегодня она сказала, чтобы Машка из квартиры выметалась. Понятно тебе?» «Дим, мне все понятно. Так какого хрена ты сидишь?» «А что предлагаешь? Поехать арестовать эту... Как ее там? Аделаиду Викторовну?» Вот. «Аделаиду Викторовну на основании того, что она не любит бывшую невестку?» «И вообще, сядь и не маяч перед глазами, без того тошно!» «Пить меньше надо», – буркнул Пыляев, но послушно сел. «Но ведь Аделаида Викторовна врала!» «Подумаешь, ты тоже, небось, не всегда правду говоришь. Не сажать же тебя за это!» Больше всего на свете Сапоцкин желал отделаться от старого приятеля с его закидонами, а заодно от четырех трупов серийного убийцы, которого ему не разрешают ловить, от операции чертовой, от бухгалтерши мертвой, от, от всего отделаться и, наконец, выспаться спокойно, забиться в такое место, чтобы ни одна живая душа не сумела найти и проспать трое суток кряду. но вместо желанного отдыха приходилось возиться с Пыляевым и вдавливать в упрямую Димкину башку простые истины. Такое впечатление, что тот вообще соображать перестал. Ничего, бывает и проходит. Вместе с неземной страстью, которая привязала когда-то Антона к стерве, бывшей жене, проходит. Главная Антонова задача – сделать так, чтобы Пуляев угомонился на пару дней и не лез куда не просит. «Дим, я все прекрасно понимаю. Не дурак. Но понимать одно, а делать другое. Ну скажешь ты ей что? Даже не знаю, что ты ей сказать можешь. Так она ответит. Извините, ничего подобного не было. А Маша ваша придумала все от первого до последнего слова в силу природной лживости. А квартира?» Похоже, до Пыляева начала доходить. Жаль, что медленно. Ты же сам говорил, что юридически квартира принадлежит этой, ну, Аделаиде. А раз так, то она имеет полное право выгнать неугодного жильца. Единственное, что ты можешь сделать, — попугать тетку. Чем? Кулаками? Тьфу на тебя. У Антона не осталось сил даже на то, чтобы разозлиться. Судом припугни. Врача того припомни. Ущерб здоровью, туда все. Реально, конечно, довести дело до суда будет сложно, но Маша не согласится. «Да плевать на твою Машу. Ей вообще знать не обязательно. А про алмазы забудь. Дружку своему ты уже не поможешь, а сам подставишься. И еще. Переезжать станешь, аппаратуру не забудь. Чай казенная».